МОЛИТВА СРЕДИ МИРА ВЕСЬ МИР – ХРАМ «Кто молится в душе, для того весь мир стал храмом», говорит об умной молитве преподобный Силуанафонский. Тому никакие дела не могут помешать помнить Бога. Сколь высока, столь же и насущна сложнейшая задача, всем без исключения предлежащая научиться сохранять молитву в любых условиях. По-настоящему возможным это становится после того, как молитвенное обращение, содержащее конкретную мысль, сменяется или, точнее, преобразуется в более или менее постоянное удержание памяти о Божьем присутствии. Такое хранение памяти Божией становится зачатком молитвы непрестанной. Однако цель эта недостижима силами нашего интеллекта, так как рассудок вынужденно переключается на различные задачи. Такое состояние обретается только на уровне умно-сердечном. А посему затворим уста и помолимся ему в сердце. Ибо кто затворяет уста и призывает Бога или молится ему в сердце своем – тот исполняет предписывающую сие заповедь о непрестанном молении. Стижаются такие дарования через выработку деятельного молитвенного навыка и постепенное развитие умно-сердечной связи. Все это дается по мере практики. При всех механических занятиях можно и даже удобно совершать частую или даже непрерывную молитву, ибо машинальное рукоделие не требует напряженного углубления и многого соображения, а потому ум может прионом погружаться в непрестанную молитву и уста следовать тому же. Но возникает вопрос, что делать, когда я должен заняться чем-либо исключительно умственным, как то внимательным чтением или обдумыванием глубокого предмета или сочинением. Как могу при всем молиться умом и устами? И так как молитва есть преимущественно дело ума, то каким образом в одно и то же время одному уму я могу дать разнородные занятия? В подобных вопросах нет затруднений для того, кто знаком со скетическим учением Православной Церкви и понимает, в чем состоит различие между умом и рассудком. Пришедшие в меру деятельной умно-сердечной молитвы могут заниматься размышлением или сочинением в беспрерывном присутствии Божием. Те, кои долгим навыком или милостью Божией от молитвы умственной приобрели молитву сердечную, то таковые не токма при глубоком занятии ума, но даже и в самом сне не прекращают непрестанной молитвы. Сердце, обученное внутренней молитве, может всегда при всех занятиях и физических, и умственных, во всякой шумности беспрепятственно молиться и призывать имя Божие. Можно утвердительно сказать, что никакое стороннее развлечение не может пресечь молитву в желающем молиться, ибо мысль человеческая во всякое время может быть обращена в молитву, если даже и ум не приобучен еще к непрестанной молитве. На практике осуществить это не так просто, и приходится сообразовываться с условиями реальной жизни. Очень важный совет, нисколько не устаревший, но ставший со временем еще более актуальным, преподает горожанам, склонным к созерцательности, епископ Петр. Епископ Петр Екатериновский. Год кончины 1889 автор капитального труда «Указание пути к спасению. Опыт аскетики». Эту книгу до революции несколько раз издавала Оптина Пустынь, наряду с книгами преподобных Иоанна Лествичника, Аввы Дорофея, Варсонофия Великого и Иоанна, Исаака Сирина. Труд этот сопоставлялся современниками с книгой святителя Феофана Затворника «Путь к спасению». Вторая, наиболее известная работа епископа – «Книга о монашестве» 1856 года. Кроме этого, из-под его пера вышло еще восемь книг. Епископ Петр принадлежал к ученому монашеству, состоял членом Московской синодальной конторы и почетным членом общества любителей духовного просвещения. Возглавлял с 1859 года ряд крупных церковных кафедр, известен апостольскими трудами по обращению язычников и противостоянию мусульманству. Владыка пребывал на покое в Оптиной пустыне с 1883 года, где общался с преподобными Амвросием и Исакием. Позднее, в 1885 году, переведен в московский Зайконоспасский монастырь. После этого он был назначен управлять Новоспасским монастырем где почил в канун дня Святой Троицы, 27 мая 1889 года. По обстоятельствам настоящего времени не всякому и не всегда возможно совершенное уединение. В таком случае любителю безмолвия остается одно — без нужды не входить в шумное общество, избегать общения с людьми праздными больше находиться в своей уединенной келье. А больше всего надобно ему стараться, чтобы и в многолюдном обществе хранить сердечное безмолвие, иметь собранность мыслей, так чтобы ни шум толпы, ни видение различных предметов, ни слышание посторонних разговоров не могли развлечь самовнимание и отвлечь ум от молитвенного возношения к Богу. Интересная и поучительна в этом отношении история отца Никодима, бывшего некогда килейником великого афонского старца иросхемонаха Иеронима Соломенцова. Последний и рассказал о нем в своих записках. Схимонах Никодим Санин, год кончины 1854. Николай Иванович Санин родом из города Сычевки, Смоленской губернии, из мещанского сословия, был женат. Имел артель в Петербурге, деньги наживал успешно, но в семейной жизни счастлив не был. Уже в зрелом возрасте они с женой разошлись по монастырям. Николай Иванович прибыл на Афон в 1846 году где под руководством старца Иеронима Соломенцова за оставшиеся восемь лет своей жизни достиг высоких духовных дарований. Рассказ старца Иеронима о своем келейнике был опубликован первый раз в киевском журнале «Воскресное чтение» в 1871 году впоследствии публиковался в брошюре «Афонские современные подвижники», неоднократно переиздававшийся Пантелиимоновым монастырем. В наше время рассказ помещен в книге «Великая стража», том 1. Отец Никодим, помимо хлопотливого келейного послушания при духовнике Пантелеимонова монастыря, имел еще четыре должности – «Эконома, рухольного, будильщика и гостинника». Кроме того, он пел и читал за службами. На ранней литургии при служении Отца Духовника он почти всегда пел один. Удивительно, что исполнение стольких беспокойных должностей не помешало ему усовершаться в духовной жизни. Все внешние препятствия он побеждал, И стяжал такие высокие добродетели, которые и в уединенной жизни, и с большим трудом не всегда приобретаются даже людьми, более способными к самонаблюдению. Опытные люди знают, насколько сложнее бороться со страстями, находясь вблизи предметов, которые их возбуждают. Иное дело побеждать страсти в уединении, а иное в общежитии да и в общежитии неравные трудности в борьбе со страстями по причине разных должностей и занятий. Иное дело хранить мирное состояние духа, сидящему с рукоделием в келье, а иное находящемуся на должности при исправлении разных общих нужд. Для последнего потребен сугубый труд». Отец Никодим был по-детски прост, имел евангельскую веру, доверие к духовнику и решительную готовность ко всякому послушанию. Узнав о пользе плача, он вопрошал духовника, может ли он обрести дар слез при столь многосложных внешних обязанностях. «Почему же тебе не можно приобрести их?» — отвечал ему старец Иероним. Если ты думаешь, что многопопечительная должность служит препятствием к получению высоких даров Божиих, то ты этим уничижаешь благодать Божию, которая всесильна. Ты веруешь ли, что Христос силен даровать тебе то, что ты желаешь получить от Него? Отец Никодим поклонился. «Верую, Отче, благослови мне этого домогаться». С того времени он тщательно понуждал себя на ежедневный плач, а все препятствия к тому старался преодолеть. Строго воздерживался в пище, по пятницам вовсе не ел. Спал на земле, вместо подушки имел камень, покрытый полотном. Чтобы не побеждаться прознословием и гневом, держал камень во рту. Все это он делал по совету духовника и другим никому осем не открывал. Для молитвы он не имел свободного времени по причине должности своей. Когда же улучал возможность, то предавался усердному молению. Со временем он возжелал усилить подвиги, духовник его поддержал. «Я и прежде говорил тебе, что исполнение должностей не препятствует восходить к совершенству христианскому». Благодать Божия всемогущая, а потому без сомнения может и при рассеянных и беспокойных должностях даровать то, чего мы с верою просим. Так три года усердно подвязался отец Никодим, и Господь не посрамил его упований, по вере его наделил в изобилии духовными дарами. После того старец Иероним хотел освободить его от должностей ради безмолвной жизни. Но Бог устроил иначе, и отец Никодим прямо от трудов своих перешел в вечность. Всей его жизни в монастыре было восемь лет. Там же, на Афоне, уже в начале XX века, монаха Силуана назначают на послушание эконома, и в подчинении у него оказывается около двухсот рабочих. Однако обстоятельства не смогли помешать будущему святому. Он и в этих условиях продолжил сугубый молитвенный подвиг. Однажды ему был задан вопрос. Хлопотливое экономское послушание при необходимости общаться со множеством людей не вредило ли монашескому безмолвию? Старец так отвечал.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 Поэтому ум и сердце человека всегда должны быть свободными для молитвы. Старец Силуан на собственном примере показал, как можно сохранить молитву среди многозаботливости и суеты. «Ничто не станет помехой в молитве», — учит преподобный, «если человек искренне вверяет себя промыслу». Кто предался воле Божией,